«Из чего, интересно, это явствует?» — шепотом спросил Игин, которому очень не нравилось быть дичью, которую собираются изловить живьем для княжеского зверинца. «Это следует из того, что никто из троих, даже если предположить, что их было трое, не стал стрелять вам в спину. А также из того, что гости в масках предпочли лишить вас сознания шелковым шнуром, вместо того, чтобы просто отрубить вам голову одним ударом меча». Да и вообще, для того, чтобы убить вас, не нужно было дожидаться ночи. Можно было выпустить стрелу из ближайшей рощи. И все-таки кто это? Думаю, это проделки нового загадочного гнора свода. Если мое предположение верно, значит люди, которые за вами охотятся, никто иные, как офицеры Харенского отряда нашей иноземной разведки. А именно... Либо плеяда вечерняя дымка, на их жаргоне дымки, либо змей-колесо. И дымки, и колеса — люди для специальных поручений. Это они любят, всякие шелковые маски, шнурки, переодевания. Сначала в своде вычислили ваш след, потом дождались вашего возвращения из ИТА, а теперь имеем то, что имеем. Впрочем, это только моя версия. Ни о чем нельзя судить наверняка, пребывая внутри лотоса. Я никогда не сталкивался с иноземной разведкой. Как им следует противостоять? Думаю, что в вашем положении противостоять им не получится. Уверен, их в Туэмиге больше, чем трое. Уверен также, у них есть с собой по меньшей мере одно животное семь. Иначе как бы они так скоро вышли на вас? Вам... А вместе с вами и мне остается только ждать дальнейших событий. Думаю, сопротивляться бесполезно, по крайней мере, пока. То есть мне, как кролику, попавшему в силки, надеяться не на что. Нужно сложить оружие и приготовиться к худшему. Сдаться без сопротивления. Сопротивление? Приберегите силы для более подходящего случая. В этот раз за вас взялись серьезные люди. Что же делать? Ничего не делать, Игин. — Ничего. Они оба смолкли. Вместо утешения Эгин получил нечто обратное. На выходе из лаза плотоядно завывал ветер. Где-то совсем близко залаяла собака. — А впрочем, — вдруг воспрянул Лакха, — у вас есть один шанс. Совсем небольшой, но есть. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что все-таки еще совсем недавно гнором был я, и я знаю слова неприкосновенности. «Вы имеете в виду пароль личных порученцев гнора?» — вспомнил Игин. «Именно так. Если они вас схватят, а они вас обязательно схватят, вы можете попробовать назвать этот пароль, но помните, что это вопрос чистого везения, никаких гарантий нет. Во-первых, потому что новый гнор, скорее всего, сменил слова неприкосновенности. Таким образом, ваши слова сгодятся только в том случае, если по каким-то причинам у гнора-самозванца до таких мелочей еще не дошли руки. А во-вторых, важно, чтобы этих головорезов на поиски бывшего Аррума Эгина отрядил не лично гнор, а кто-либо другой. Парарценс Йор, например. Поскольку если гнор лично пропечатал распоряжение о вашей поимке, а не, к примеру, какой-то «Аррум опоры единства», то ваш пароль можно считать недействительным. — Такой уж он этот гнор. Сам дает слова неприкосновенности, сам их и отбирает, — ухмыльнулся Лакха. — Тогда назовите мне эти слова, — потребовал Эгин. — Да, пожалуйста, — пожал плечами Лакха. — Восемь веков харенской поэзии. — Что вы сказали? — Восемь веков харенской поэзии, — повторил Лакха. — Это и есть слова неприкосновенности? Недоверчиво скривился Эгин. «Они самые. А вы хотели что-нибудь вроде смерть врагам князя и истины?» Эгин кисло улыбнулся. «По крайней мере, он получил шанс на шанс». Когда совсем рассвело, Эгин решился покинуть свое убежище. Солнца не было. По хмурому небу бежали быстрые облака. Ветер запускал свои колючие щупальца под рубаху и в штаны, напоминая о том, что до настоящей ласковой весны еще ой как далеко. Эгин осмотрелся. Туимикская крепость при свете дня показалась ему еще более величественной и еще более заброшенной. Он взобрался на ближайшую стену и посмотрел в сторону дома с башенками. Дом, однако, не исчез, подобно обители колдуна из сказки, а продолжал стоять, недоброжелательно глядя на Эгина сквозь темные бельма окон. Эгин еще раз попробовал войти в раздавленное время и снова впустую. Следовало признать, что общение с белым цветком и магия раздавленного времени – вещи почти несовместимые. «В моем положении ждать больше нельзя, можно замерзнуть насмерть», решил Эгин и начал спускаться по щебенистому склону. Ноги настолько обледенели и огрубели за эту ночь, что почти не чувствовали ни боли, ни даже дискомфорта. Он спустился в перелесок и снова осмотрелся. Никого и ничего. Только аккуратно сложены в поленнице свеженарубленные дрова. Но без оружия все равно как-то тоскливо, подумал он и подобрал длинную крепкую жердь, позабытую лесорубами рядом с поленницами. Придется вспоминать приемы боя с шестом Эгин усмехнулся. А усмехаться было от чего Глядя на свое новообрещенное оружие, он не мог не понимать, что его шест сломается при первом же серьезном ударе. А может, не при первом, но тогда уж точно при втором. Эгин уже почти дошел до опушки, за которой начинался пустырь огород, как его слух уловил странный звук, будто кто-то тер две ветки друг от друга, с целью высечь огонь. Эгин замер, но не обернулся. Хотя не было никаких предпосылок в пользу того, чтобы считать этот звук свидетельством в пользу близости людей. Некое безмолвное знание в глубине Эгиновой души говорило ему. На сей раз охотники его настигли. Он перекинул сумку с лотосом с груди на спину. Взял в руки шест, и сделал несколько коротких, ритмичных вдохов. Убегать бесполезно, ведь у преследователей есть луки. Но сдаваться без боя, пусть даже заведомо проигранного боя, Эгин не собирался. Словно бы, самоисторгнувшись из стволов ближайших тополей, на поляну выступили двое мужчин и одна женщина. На этот раз на них не было масок, Теперь прятаться было не от кого, не было никаких посторонних, от которых следовало бы скрывать лицо. Игин не был посторонним, он был сторонним, дичью для зверинца. Он узнал их сразу. Это была та самая троица, что просила его рассудить их спор вчера днем на дороге. Диазир с клиновидной бородкой и усиками, высокая коротко остриженная девушка и коренастый мужчина лет тридцати. Не требовалось большой сообразительности, чтобы догадаться. Четвертый молодой повеса и был тем самым душителем, окончившим свою миссию на столе в гостиной. На сей раз все трое не стали прибегать к маскараду. Вместо вчерашнего злототканного бархата на них были кожаные штаны, кожаные рубахи со стоячими воротниками и высокие сапоги. Эгин сжал в руках свой непредставительный шест, и принял боевую стойку. В руках у одного из охотников был меч, на поясе у девушки аркан. А коренастый был вообще не вооружен, если не считать короткого кинжала в поясных ножных. Но над его макушкой виднелась верхняя дуга двояко выгнутого лука, тот самый, из которого вчера так настойчиво мазали по окнам, отметил Игин. Судя по тому, что коренастый выступил вперед первым, Он и был главарем отряда. — Я рекомендую вам сдаться и проследовать с нами, — сказал коренастый на Харренском. — Так хочет новый Гнор. — Значит, шанс на шанс отменяется. Впрочем, Лакха ведь предупреждал, — подумал Игин. — Сдаться? Об этом не может быть и речи, — ответил он, выдержав нарочито долгую паузу. В быстром выпаде Эгин преодолел те несколько шагов, что отделяли его от обладателя кленовидной бородки, вооруженного мечом, и, присев на корточки, всадил шест тому под вздошье.